как мне страшно мне тоже было страшно и я был в полном смятении поняв как много она для меня значит все же сделав над собой усилие я отвечал спокойно все обойдется мисс Брустер, все обойдется поверьте она взглянула на меня с благодарной улыбкой от которой сердце мое затрепетало и начала спускаться по трапу а я долго стоял там где она оставила меня я должен был разобраться в происшедшем понять значение совершившейся в моей жизни перемены. Итак, любовь, наконец, пришла ко мне. Пришла, когда я менее всего ее ждал, когда все запрещало мне даже помышлять о ней. Раздумывая над жизнью, я, разумеется, всегда признавал, что любовь рано или поздно постучится и ко мне. Но долгие годы, проведенные в одиночестве, среди книг не могли подготовить меня к встрече с нею. И вот любовь пришла, мод Брустер. Память мгновенно перенесла меня к тому дню, когда первый тоненький томик ее стихов появился на моем письменном столе. Как наяву встал передо мной и весь ряд таких же томиков, выстроившихся на моей книжной полке. Как я приветствовал появление каждого из них. Они выходили по одному в год и как бы знаменовали для меня наступление нового года. Я находил в них родственные мне мысли и чувства, и они стали постоянными спутниками моей духовной жизни. А теперь заняли место и в моем сердце. Сердце? Внезапно мои мысли приняли другое направление. Я словно взглянул на себя со стороны и усомнился в себе. Мод Брустер, я Хемфри Ван Вейден, которого Чарли Ферросет окрестил рыбой, бесчувственным чудовищем, демоном анализа, влюблен. И тут же, без всякой видимой связи, Мне пришла на память маленькая заметка в биографическом справочнике, и я сказал себе, она родилась в Кембридже, ей 27 лет. И мысленно воскликнул, 27 лет, и она все еще свободна и не влюблена. Но откуда я мог знать, что она не влюблена? Боль от внезапно вспыхнувшей ревности подавила остатки сомнений. В чем тут еще сомневаться? Я ревную, значит, люблю. И женщина, которую я люблю, мод Брустер. Как? «Я, Хэмфри Ван Вейден, влюблен?» «Сомнения снова овладели мной. Не то чтобы я боялся любви или был ей не рад. Напротив, убежденный идеалист, я всегда восхвалял любовь, считал ее величайшим благом на земле, целью и венцом существования, самой яркой радостью и самым большим счастьем, которое следует призывать и встречать с открытой душой. Но когда любовь пришла, я не мог этому поверить. Такое счастье не для меня, это слишком невероятно». Мне невольно припомнились стихи Саймонса. «Средь сонма женщин много долгих лет блуждал я, но искал тебя одну. А я давно перестал искать, решив, что величайшее благо, как видно, не для меня. И Ферресет прав. Я не такой, как все нормальные люди. Я бесчувственное чудовище, книжный червь, живущий только разумом и только в этом способны находить усладу. И хотя всю жизнь я был окружен женщинами, но воспринимал их чисто эстетически, по временам мне и самому начинало казаться, что я из другого теста, нежели все, и обречен жить монахом, и не дано мне испытать те вечные или приходящие страсти, которые я наблюдал и так хорошо понимал в других. И вот страсть пришла. Пришла нежданно-негаданно. В каком-то экстазе я побрел по палубе, бормоча про себя прелестные стихи Элизабет Броунинг. Когда-то я покинул мир людей и жил один среди моих видений. Я не знавал товарищей милей и музыки нежней их песнопений. Но еще более нежная музыка звучала теперь в моих ушах, и я был глух и слеп ко всему окружающему. Резкий окрик волка Ларсена заставил меня очнуться. «Какого черта вам тут нужно?» — рявкнул он. Я набрел на матросов, красивших борт шхуны, и чуть не опрокинул ведро с краской. «Вы что, очумели? Может, у вас солнечный удар?» Продолжал он бушевать. «Нет, расстройство желудка», — отрезал я и, как ни в чем не бывало, зашагал дальше.